Тридцать шестая. Селена. Селена свернула на подъездную дорожку к дому своего детства, где теперь в одиночестве жил ее отец Дак. Она вспомнила, что раньше... Дом казался ей таким большим, таким величественным, с этими белыми колоннами и массивной дверью. Но сейчас он как будто сморщился. Двор, за которым любовно ухаживала ее мать, был запущен. Коричневый газон, хлипкие кустики, пробивающиеся сквозь брусчатку сорняки. Дом был темным, обшарпанным, тогда как соседние коттеджи Щеголяли яркими фасадами, ухоженными участками и тщательно продуманным ландшафтным освещением. Должно быть, с возрастом отцу стало труднее управляться с хозяйством. Марисоль, которая общалась с ним чаще, упоминала об этом. Но Селена не особенно ее слушала. Сестра простила отцу его метание. Селена не смогла. И не стала бы. А теперь еще и это. Его грехи воскресли, чтобы воздать по заслугам, но уже не ему, а Селене и ее семье. Она вышла из машины и уверенно зашагала по дорожке к дому. У двери она на мгновение застыла. В ее венах адреналином запульсировала ярость. Она принялась агрессивно впечатывать кнопку звонка в стену. Один раз, второй, третий. Наконец в доме зажёгся свет. Сначала наверху, потом на лестнице. Её было видно через боковое окно. Вниз по ступеням заковылял старик в халате и тапочках. Её отец. Когда она видела его в последний раз? Он хмуро выглянул в окно, и его лицо тут же смягчилось удивлением. Дверь распахнулась. «Селена?» Он заглянул за ее плечо в темноту. Что случилось? Господи, что она здесь делала? Почему это показалось ей разумным шагом? Мне нужно с тобой поговорить, пап. Он потер лысеющий затылок. вселена сейчас глубокая ночь. Она прошла в просторную прихожую. У двери лежала груда писем. У столика, на котором раньше все оставляли ключи и сумки, притулилась стопка газет. В воздухе стоял затхлый запах, от которого у нее защекотало в носу. Она снова услышала в голове голос Марисоль. «Он запустил дом. И себя запустил. Неужели тебе настолько на него плевать? В смысле, я понимаю, он очень-очень оплошал. Но идеальных-то и не бывает». Она повернулась. Посмотрела на него. Это срочно, пап. Отец тоже будто бы уменьшился. Он всегда был видным мужчиной. Высоким, спортивным, сильным. И вдруг превратился в сморщенного седого старика. Полосатая пижама на нем висела. Карман халата болтался оторванный. Часть озлобленной обиды, которую она к нему питала, Улетучилась, но всего лишь часть. Перед ней стоял старик. Не сильный, уверенный в себе мужчина, каким он был когда-то, а слабый, истерзанный жизнью человек. Она и сама как-то раз сказала мальчикам. «Родители такие же люди, мы тоже совершаем ошибки». Селена часто забывала об этом, когда речь заходила о Даге. Или даже о Коре. Она смягчилась, положила руку ему на плечо. «Мне нужно поговорить с тобой о Перл». Он сделал глубокий вдох и на мгновение закрыл глаза. Затем махнул ей в сторону кухни. Она последовала за ним по немытому полу. Кухонная раковина была завалена грязной посудой, а на подоконнике мастились горшки с увядшими растениями. Марисоль упоминала, что женщина, с которой он встречался, съехала несколько месяцев назад. «Я думаю, у него клиническая депрессия», — сетовала сестра. Селена даже не потрудилась ему позвонить. «У тебя всё в порядке, пап?» С огромным опозданием поинтересовалась она. Пахло на кухне неприятно. Видимо, что-то подгнило в мусорном ведре. Он оглядел царивший в комнате беспорядок. «Уборщица придет завтра», — сказал он. «Двор тоже в некотором раздрае». «Я уволил прислугу», — прохрипел отец. «Они обдирали меня». «Я могу поискать», — предложила она. «Наймешь новых работников». Его редеющие волосы были растрепаны. Видимо, отец заметил это в зеркале окна над раковиной. Он сдвинулся так, чтобы лучше видеть свое отражение и слегка поправил прическу. «Ты пришла сюда в предрассветные часы, чтобы обсудить мои хозяйственные навыки, Селена? Это может подождать до утра». «Нет», — призналась она. «Я здесь не поэтому». «Ну тогда рассказывай про Перл». Перешел он сразу к делу. что она выкинула на этот раз. Она пододвинула стул к барной стойке и, пока отец варил кофе, рассказала ему обо всем, что произошло. Когда она закончила, ответил он не сразу. Сначала отец поставил перед ней свежесваренный крепкий напиток. Она с благодарностью сделала глоток и сразу почувствовала, как по венам пронесся кофеин. За свою жизнь, Селена, я совершил немало ошибок. Наконец, начал он. Ужасных ошибок. Я понимаю, что для тебя это давно не новость. Он сел рядом с ней. «Перл — моя дочь. Без обиняков принялся он. От женщины по имени Стелла Бэр. У меня была с ней интрижка, роман». когда я был женат на твоей матери. Она удивилась его откровенности. Они никогда не обсуждали его поступки и их причины. Она не желала слышать его мнение, не желала понимать, почему он был таким мужем и отцом. Все, чего она хотела, убежать подальше от беспорядка, который развели ее родители. «Я оказывал ребенку материальную поддержку», — продолжил отец. Но потом Стеллу убили, а Перл пропала. Объявилась она годы спустя. Он отчеканил все это так безэмоционально, что на мгновение ей показалось, будто она слышалась. Какое леденящее безразличие. Селена отодвинулась от отца. «Что, прости? Ты сказал, что ее мать убили?» Она чуть не захлебнулась от возмущения. Именно так подтвердил он, глядя в свою чашку. Если он и испытывал какие-то эмоции, то очень умело их скрывал. «Кто? Кто ее убил?» — спросила Селена. Он передернул плечами. Стелла была... как тебе сказать... распутной. В ее жизни было много мужчин. И еще больше вилась вокруг. Это мог быть любой из них. «Ты когда-нибудь искал, Перл? Пытался выяснить, что случилось с ее матерью?» «Нет», — ответил он и снова опустила взгляд в чашку. «Я боялся, как бы полиция не разнюхала, что я ее отец, и не явилась по мою душу. Но этого так и не произошло. Мое имя не было вписано в ее свидетельство о рождении». Я платил Стелли за обещание никогда не рассказывать Пэрл, кто я такой. Селена подумала о Стивене и Оливере, о том, как любимы они были, как желанны. Она попыталась представить, что отворачивается от одного из своих детей. И не смогла. Молчание затягивалось. Они снова отдалялись друг от друга, отдалялись еще больше. Да что за мужчины ее окружали? Когда Перл все же вернулась, много лет спустя, наконец продолжил он, я решил, что ей просто нужны деньги. И ты откупился от нее? Думал, что откупился, поправил он. Я выдал ей крупную сумму денег с условием, что она навсегда оставит меня в покое. Он заплатил собственной дочери за то, чтобы она Убралась из его жизни навсегда. Интересно, ранила ли это Перл? Селена припомнила ее лицо, лицо Марты. Читалась ли в нем боль, тоска, желание обрести семью? Может быть, именно это и влекло ее к Селене? Может быть, все это было просто извращенным способом наладить отношения, войти в семью? «Но она же твоя дочь!» — не верила своим ушам Селена. «Неужели ты не хотел получше узнать ее?» Он горько усмехнулся. «В тот момент мне и без того хватало проблем. Проблемы? Уж не о собственных ли детях он говорил? Тех из второй семьи? А может быть, о жене, которую он предал?» Она почувствовала в груди щемящую пустоту. она всегда мечтала о близких отношениях с отцом завидовала женщинам которые тепло общались со своими папами в юности она боготворила его но даже тогда он казался ей недосягаемым их общение сводилось к мимолетным крепким объятиям поцелуем в щеку и деньгам ловко выуженным из бумажника он никогда не посвящал ей своего драгоценного времени никогда не проявлял искреннюю привязанность. «Может быть, — подумала она, — ему просто нечем было поделиться с таким-то пустым сердцем». «Что было дальше?» — спросила она. «Я заплатил ей», — повторил он. «Но она не исчезла. Я не сразу понял, что она пришла вовсе не за деньгами». «Чего она хотела?» отомстить чего же еще я заплатил ей но этого оказалось недостаточно она подала анонимную жалобу в мой офис можно подумать я бы не догадался чьих это рук дело в жалобе утверждалось что я домогался сотрудниц это подхватили вдохновленные ею же я уверен женщины с которыми я работал она связалась с местным журналистом ведущим колонку светской хроники и сообщила ему, что я жил на две семьи. Твоя мать ушла от меня». Разрушенный брак, увольнение, подорванная репутация. В тот момент Селена уже уехала учиться, поэтому наблюдала за ситуацией издалека. Она не до конца верила в происходящее, отрицала, блокировала гнусные мысли. Ни мать, ни отец не сочли нужным объяснить ей, что случилось. Пэрл не просто хотела денег. Она мне всю жизнь сломала. Она пришла разрушать. Так ее предостерегла Кора. Но только ли разрушать? Когда ты в последний раз говорил с ней? Она требовала еще денег? В последний раз я с ней общался, когда отвалил ей сумку денег, ответил отец. «Много лет назад я был уверен, что она выжила из меня все, что хотела. Огромную денежную компенсацию и всю мою чертову жизнь!» Селена не знала, что сказать. Она уже собиралась встать и уйти, когда отец накрыл ее руку своей. «Зачем бы она сейчас не явилась?» — добавил он напоследок. «Не вздумай идти у нее на поводу». Этого все равно будет мало. Она опасна. Раз она вернулась, значит, по какой-то причине решила помучить еще и тебя. И она не остановится, пока не превратит твою жизнь в пепелище.